Тучи, как волосы, встали дыбом Над дымной бледной невой. Кто ты, о, кто ты, кто бы ты ни был, Город вымысел твой. Улицы рвутся, как мысли гавани Черной рекой манифестов. Нет, и в могиле глухой, и в саване Ты не нашел себе места — Вол наводненья не сдержишь сваями, Речь их, как кисти слепых поветух Это ведь бредишь ты, невменяемый, Быстро бормочешь вслух. 1915 год.